64. Взрыв в подвале, взрыв 32-х галлонов, сжатого под давлением диетилового эфира для наркоза, обладал энергией взрыва небольшого пассажирского самолета. Ударной волне было просто некуда деваться, и она устремилась вверх, стремительно расширяясь, питаясь кислородом воздуха, по лестничным клеткам, по коридорам, по трубам. Набрав силу, она подбросила пол. Разворачиваясь на просторе, крушило всё на своём пути. Вылетали стёкла из окон, летала мебель, стены исчезали, будто их и не было. Пылающее облако росло и росло, будто обращённый вовне торнадо, хоровод тотального разрушения. Всё летело вверх и в стороны к его ослепительно белой сердцевине. Пока оно не добралось до костей здания, стальной арматуры и тщательно отёсанных блоков известняка, поддерживающих купол над прерией Мийовы, со времён пионеров, и разнесло их на куски, купол начал рушиться. В 3 милях отсюда на стадионе зрители восприняли крушение купола в виде последовательности отдельных ощущений: сначала вспышка, потом грохот, а потом сотрясение почвы за которым последовала темнота, опустившаяся на город. Вышла из строя городская электрическая сеть. Все замерли, но в следующее мгновение что-то изменилось. Внутри их родилась новая сила. Кто знает, кто начал всё это? Повстанцы, укрывшиеся в толпе на трибунах, уже пошли в атаку на охранников. Но теперь они были не одни. Толпа восстала, толпа обезумела. Их ничем не сдерживаемая ярость была такаба, что они набросились на своих мучителей разом, будто индивидуальности растворились в организме звериной стаи, роя, стада, стаи. Они стали врагом, они перестали быть рабами, они снова стали живыми. Стоящий на поле Гилдер растворялся. Он поначалу почувствовал это кожаной на руках она будто резко жалость, будто его завернули в стежный пакет. Он поднял руки к лицу. В тупом непонимании более ничего не было. Смотрел, как плоть на его руках вспухла и начала трескаться. В длинных трещинах не было крови. Ощущение разливалось по всему телу. Он коснулся пальцами лица, будто коснулся черепа. Выпадали волосы и зубы. Спина выгнулась, он ссутулился, будто старик, и упал на колени в грязь. Чувствовал, как ломаются, рассыпаясь в пыль, его кости. «Грей, что ты наделал?» На него упала тень. Гилдер поднял голову. В глазах темнело, и он увидел стоящих стеной зараженных во всем их величии. «Братья мои, что со мной?» – подумал он. Помогите мне, братья мои, я умираю. Но он не увидел в их глазах родственного чувства. Предатель, предатель, предатель, предатель, предатель. Происходило что-то еще. Выстрелы, вопли, бегущие в темноте люди. Но сознание Гилдера не воспринимало этого. Его охватило ясное сознание, холодное и окончательное, того, что сейчас произойдет с ним. Шона, подумал он. Шона, мне всего лишь хотелось избавиться от одиночества. Я всего лишь не хотел умереть один. И я не бросились на него. Полная совокупность событий 37 секунд в жизни их участников, будто состояла из наложившихся друг на друга кадров, сходящихся к единому центру освещённые лишь горящими в бочках дробами по периметру стадиона и свечением заражённых вся эта сцена ассоциировалась лишь с садом покончив с гилдером чьё тело разорвано в мелкие клочья и выпитое досуха больше походило даже не на кусочки а на пыль заражённые вновь выстроились в неровный ряд они опасливо глядели на эми Возможно, они пока не понимали, что она предвещает, возможно, просто боялись её. Питер, перезарядив оружие, короткими очередями стрелял в их массивные тела без видимого эффекта. Пули отскакивали от их бронированной кожи, высекая яркие искры, а заражённые даже не глядели на него, а лишь шли с другой стороны поля с пистолетом в руке. Кифтини набежали, заходя с флангов. План рухнул, остались только инстинкты. Встав на платформу, Эми подняла руки. За запястьями свисали длинные куски цепей. Дёрнув руками, она подбросила их в воздух и начала раскручивать всё быстрее. Спиннеры, понял Питер. Эми сделала спиннеры, чтобы дезориентировать заражённых. Цепи свистели в воздухе всё быстрее, сливаясь в гипнотические круги. 12 замерли, погружаясь в транс. Голова Эми резко по птичьей дёрнулась. Её взгляд сосредоточился, выбирая траекторию атаки. Китер знал, что сейчас случится. Эми Харпер Белафонте, вооблащённое оружие. Эми, девочка из ниоткуда, взлетающая в воздух. Она полетела вперёд, взмахивая цепями, как пары кнутов. Прижала голову к груди, меняя позу на лету чтобы лететь ногами вперёд, всем весом в грудь. Её тело превратилось в таран с шестиметровыми железными крыльями. Она намного легче, но на ней инерция, импульс. Она врезалась в первого, опрокидывая его на спину. Когда она приземлилась, цепи уже нашли свои цели, обвившись вокруг шеи двух других. Она резким рывком подтянула к себе того, что был слева, обхватывая его лоб сгибом руки и открывая его шею. И впилась в нее зубами, а потом тряхнула головой, как собака с тряпкой в зубах. Он взвыл, раздался хруст костей, хлынул поток крови, и он умер. С махом руки она сдернула с него цепь, и его тело закрутилось волчком, переключилось на следующего. Ход боя изменился, элемент неожиданности ушел, как проходил и гипнотический эффект спиннеров. Она дернула за вторую цепь, и тварь прыгнула. Их тела столкнулись и покатились прочь от платформы. Ими сдёрнула цепь, но не смогла подняться, стоя на четвереньках в грязи. По телам двенадцати будто пробежала волна, их коллективное сознание снова собиралось и концентрировалось. Ещё мгновение, и они накинутся на неё, как звериная стая. Я не сделали бы это, и если бы не меньше из них Петру ещё только предстояло осознать, что 12 нечто большее, чем стая, и ему пришлось понять это прямо сейчас. Однако один из них был иным, телосложением, как обычный заражённый. За мгновение до того, как 12 бросились на Эми, он опередил их. Взлетел в воздух и приземлился между ними и Эми, развернулся к ним лицом, вызывающе выставив когти. Его грудь раздулась в мощном вдохе, и он раздвинул губы, оскаливая зубы. Последовавший за этим звук совершенно не соответствовал его размеру. Это был яростный вой. Это был рык, способный свалить деревья, сравнять горы с землёй, сдвинуть планету с орбиты. Питер почувствовал, как его отбросило, буквально, как заболели его уши. Маленький заражённый выиграл для ими всего секунду, но этого было достаточно. Она поднялась на ноги, и остальные ринулись на нее. Хаос. Внезапно стало непонятно, что происходит, куда стрелять. Картина этой битвы была слишком молниеносной для человеческого глаза. Питер понял, что у него кончились патроны, но этот факт выглядел несущественным. От автомата тут проку нет. Он увидел Алишу, приближающуюся с другой стороны, и стреляющую. «Где же Тифти и Нина?» Он оглядел поле. Нино же подбегала к платформе, прижав к груди бомбу. Позади нее бежал Тифти. Свободной рукой она размахивала над головой, крича во все горло. «Ублюдки! Глядите сюда! Эй!» Тот, что заметил ее, понял ли он ее намерение. Понимал ли он, что у нее в руке? Он даже не прыгнул, просто двинулся в ее сторону, опустившись на четвереньки и перебирая лапами, будто паук на паутине. Тифти первым увидел это, скинул оружие и попытался толкнуть Нину в сторону, но было уже поздно. Ленивое движение заражённого оказалось иллюзией. Он врубился в них обоих, и главный удар пришёлся к Тифти. Питер ждал, что бомба взорвётся, но этого не случилось. Заражённый схватил Нину за руку и отшвырнул в сторону, она полетела над землёй, а тварь повернулась к Тифти. Тифти скинула оружие, И заражённый обхватил его. Крик, выстрел. Это не было решением. Здесь не было за и против. Питер бросил автомат и побежал к бомбе, туда, где она лежала в грязи, побежал изо всех сил. Лишь два человека видели это целиком: Лора и Грир. Или же Грир, человек, исполненный веры, чьи молитвы дали ему способность глубже понимать происходящее, оказался способен осознать смысл. Из диспетчерской поле боя выглядело плоским, детали скрадывались расстоянием. На земле лежал Юстас, без сознания или мертвый. Между ним и платформой лежало тело Тифти Лэмонта. Нины не было, она улетела во тьму. Лиша-лиша, с другой стороны, все стреляла и стреляла. Платформа в центре. Эми, выскочившая из гущи рукопашной и запрыгнувшая на самый верх каркаса. Клочья туники залиты её кровью, прижата к боку рука, будто прикрывающая рану. Даже издалека Грир видел, что она дышит с трудом. Ещё мгновение, и её противники снова нанесут удар с ужасающей силой. Но в её позе не было ни намёка на отступление. В ней было нечто неуязвимое, даже царственное. И он увидел бегущего по полю Питера. Куда он бежит? К грузовику? Нет. Грир выскочил из диспетчерской и ринулся вниз по лестнице. Он растолкает толпу телом, кулаками, ножом, если потребуется. Эми, Эми, я иду. Алиша не любила, когда её пренебрегают. Всё своё существование она посвятила этой священной истине. Она чувствовала это с того времени, как побывала в той пещере, силу блекущую её вперёд, будто сквозь тоннель Она надвигалась на 12 рых, стреляя из пистолета. Её пули не причинят им вреда, она знала это, но хотела лишь привлечь их внимание, найти среди них того одного. Её вела одна мысль, один образ, одно желание. Луиза, я тамщу за тебя. Ты не забыта. Луиза, ты тоже моя сестра по крови. Покажись ты, сукин сын. Её пуля отскакивала от их панцири, босика и искры. Бросив пустой обойму, она воткнула следующую и продолжила стрелять, шла вперёд, стиснув зубы и повторяя свою мрачную молитву. Он узнает её. Он почувствует её, иначе быть не может. Это судьба, то, что именно она должна убить его, его с третьего лица земли. Хулио Мартинес, эсквайр, 10 из 12. Он – сот у скамейки, его шумные выдохи. Он – все мужчины в истории человечества, насиловавшие женщин. Она пронзит его черное сердце штыком и узрит его смерть. Один из зараженных резко повернулся к ней. «Конечно», – подумала Алиша, – «она узнала бы его где угодно. Его сложение было идентично остальным, но было в нем и нечто особенное». Париол надменности, который Лишана была способна ощутить. Он посмотрел на неё бездушными глазами, в которых были скука и апатия. Казалось, он готов улыбнуться, а Лиша никогда ещё не видела такого лица у заражённого, но теперь увидела. "Я знаю тебя", было написано на этом равнодушном и самодовольном лице. "Или не знаю. Не отвечай, дай угадать. Уверен, я где-то тебя видел". Ты "Чертовски прав, что знаешь меня", подумала она и вытащила из-за пояса штык. Они прыгнули друг на друга одновременно. Алиша с поднятым над головой штыком и Мартинес, выставивший вперёд огромные как кисты руки, будто ряды из ножей. Непреодолимая сила против несдвигаемого объекта. Траектории их полётов встретились. Масса Мартинеса, намного превышающая её массу, снесла её и рухнула вниз. Алиша отлетела, крутясь в воздухе, неуправляемо. Заметила, но ещё не ощутила боли от разрезов на руках и лице, там, где его когти вонзили в её плоть. Она упала в грязь и покатилась: 1, 2, 3. С каждым оборотом её инерция падала. Она вскочила на ноги. У неё вышло дыхание, она шаталась, в голове звенело от удара, но каким-то образом ухитрилась не выпустить штык потерять его значило признать поражение, а это немыслимо. Мартинес, метрах в 6 от неё, присел, как огромная лягушка, широко расставив руки, будто вёсла. Улыбка на его лице превратилась в нечто иное, стало игривой, довольной. Казалось, он готов рассмеяться. Будь проклята твоя рожа смешлевая, подумала Алиша, снова поднимая штык. На них кто-то падал. Бомба, бомба. Где же бомба? И Петров видел её в паре метров от тела Тифти. Упал в грязь и схватил её, прижимая к груди. Кнопка цела, провода тоже. Каково это будет? Как ничто, подумал он. Это будет ощущение ничего. Что-то врезалось ему в спину, жёсткое, словно стена. На мгновение он потерял всё: дыхание, мысли, чувство собственного веса. Бомба улетела прочь, на него летела земля, на мгновение в глазах потемнело. Пётр очнулся, лёжа лицом вверх. Над ним нависал заражённый. Между их лицами были щита на дюймы. Для Петра это было так, будто его органы чувств опремкнуло, будто он попробовал на вкус закат или вслушивался в блеск молнии. Создание наклонило голову, И питер сделал единственное, что пришло ему в голову, думая, что это последнее, что он делает в своей жизни. Он скинул голову точно так же и заставил своё сознание полностью сконцентрироваться и поглядел ему в глаза. Я Ольга, Петру видел. У него в руках была бомба. Помоги мне, Алиша, сестра. Алиша, он твой. Мартина снёс видел этого. За долю секунды до того, как он распрямил свое массивное тело, позади него приземлилась Эми. Резким взмахом запястья выбросила цепи вперед, обхватывая плечи Мартинеса будто двумя лассо и прижимая его руки к бокам. Улыбка стала гримасой удивления. «Давай», – сказала Эми, резко дернула цепи, ставя Мартинеса прямо, обнажая его широкую грудь. Мартинес пошатнулся и стал падать назад. Алиша упала на него, сев ему на живот и окончательно сбивая с ног. Над головой она держала штык обеими руками, но не смогла опустить его. «Скажи!» – заорала она сквозь в гул в ушах. «Скажи ее имя!» Его глаза сфокусировались. «Луиза?» Это слово было всем, что ей требовалось. Вложив удар всю себя, Алиша опустила штык, убивая его по старинному обычаю. С точки зрения толпы на трибунах последние секунды боя были размазанными в пространстве, сливающимися картинами, но не для Луция Грира. Грир понимал, в отличие от всех, что должно произойти. Цепи, которыми Эми обездвижила Мартинеса, теперь были прижаты к земле его мёртвым телом, а Лиша Четна пыталась перевернуть его, чтобы освободить Эми. Они представляли собой прекрасные цели, но остальные зараженные все еще не напали на них. Возможно, смерть Мартинеса нарушила привычный строй их коллективного сознания. Возможно, вид того, что один из них пал от руки человеческого существа, поверг их в шок и оцепенение. Возможно, они хотели растянуть мгновение торжества, получить наибольшее удовлетворение от последнего удара. Возможно, что-то еще. Это было что-то еще. Когда Грир рянулся через поле, справа от него появилась другая бегущая фигура. Гриру было достаточно мельком глянуть туда, чтобы убедиться в том, что уже знал его мозг. Это был Питер. Как и Нина, он кричал и размахивал руками. Но что-то изменилось, и зараженные тоже почувствовали это. Они резко выпрямились и принялись дергать носами, принюхиваясь. Питер был обнажен по пояс, его грудь была залита кровью, теплой, свежей, живой кровью, потоками крови, стекающими по его рукам и груди из длинных изогнутых ран от клинка, все еще зажатого в его руке. Его цель была понятна. Он хотел увезти зараженных от Алиши и Эйми, приманивая их на себя. Он был приманкой, но где же ловушка? Ловушкой был Олгост. И Грир услышал. Я, Ольга. Я, Ольга. Я, Ольга. Грир побежал. Алиша тоже увидела это. Эми всё ещё была сцеплена с телом Мартинеса. Цепи прихлеснулись и завязались узлом. Чем больше она тянула их, тем сильнее затягивался узел. Завывая от отчаяния, Алиша подняла голову и увидела Петра, бегущего к заражённым, увидела, как их тела резко повернулись, как их головы поднялись, а глаза заблестели животным блеском предвкушения убийства. "Пётр, нет", подумала она. "Только не ты, только не ты после всего этого". Она не увидела, как имя освободилось. Магдамиена ещё была рядом, а в следующее мгновение ее уже не было. Потом найдут пустые кандалы, там, где она их оставила, прикрепленные к цепям, все так же обвивающим тело Мартинеса. В последующие дни каждый из них много думал об этом, и у каждого было свое мнение. Для некоторых это означало одно, для других – другое. Это было загадкой, как была загадкой сама Айми. И как любая загадка, она столько же говорила о смотрящем, как и о том, на что он смотрит. Но это случилось позже. За долю секунды Алиша поняла, что ими нет и бросилась прочь, будто полоса света, будто падающая звезда, и упала на Питера. "Эми", это было всё, что она успела сказать. Потому что Ольга влюбила её, потому что Эми стала ему семьёй и домом потому что он не в силах был бы увидеть ее смерть. Питер Джексон, лейтенант экспедиционного отряда, услышал, увидел и почувствовал это. Наконец-то почувствовал. За то мгновение, что они встретились взглядами, в него излилась вся жизнь у Олгоста, его всеобъемлющая печаль, его горькие потери и болезненное раскаяние, его любовь к забытой девочке, его долгое странствие сквозь столетия ночи. Он видел лица, видел силуэты, видел картины прошлого. Малышка в колыбели, женщина протягивающая руки, чтобы взять её на руки. Они двое, окутанные едва ли не святым ореолом. Он увидел ими такой, какой она была, маленькой девочкой, наполненной странной силой, одинокой. Огни карусели, звёзды в зимнем небе, силуэты ангелов в снегу. Будто эти видения всегда были частью его, будто повторяющиеся сны, которые он вспомнил только что. Он ощутил глубочайшую благодарность за то, что зрел их, что стал им свидетелем в последние секунды своей жизни. Идите ко мне, подумал он. Идите ко мне. Он стремивла побежал. Он верил в себя Богу, чувствовал, но не видел, как Грир бежит к нему. Как выпрыгивает позади него Ольгаст, прижимая к груди бомбу и целясь в центр стаи. И в последний мгновение Петр услышал слова: "Эми, беги. Отец, я люблю тебя". Падэ Ольгаст врезался в гущу стаи, держа как кисте палец над кнопкой взрывателя, а Эми точно так же упала на Петра, чтобы отшвырнуть его подальше, чтобы принять предназначенный ему удар на себя. В ярсти своей двенадцать обрушились на Олгоста. Олгоста истинного, отца всего, того, кто любил. И на том месте, где он стоял, разверзлась дыра в пространстве. Темная ночь превратилась в сияющий день, и небеса потряс гром.